Пробит белый доспех, чудесным образом ломается проклятая конга. От Фонсиня исходила настолько давящая мощь, что даже сторонних наблюдателей, стоящих довольно далеко, пробрало морозом по коже, что уж говорить о селяне, которому пришлось раз за разом отступать под натиском его атак. Только что, сражаясь с безликим баем в одиночку, Хуачен справлялся с относительной легкостью, Однако после появления Цзюнь-У, принцу с демоном, пришлось объединить усилия лишь для того, чтобы сравняться с ним по силе. Преимущество хозяина горы Тунлу в магических силах постепенно дало о себе знать. Селянь смутно ощутил, как на него накатывает волна, сметающая все на своем пути мощи. Кроме того, Цзюнь-У облачился в белый доспех, тысячелетний артефакт, выкованный им лично, которые практически невозможно пробить. Единственное, о чем следовало позаботиться, Цзюнь У прикрывать голову. Хуачен действовал саблей поразительно быстро и точно. Селяйн тоже старался выбирать наилучшие моменты для атаки. Они вдвоем нанесли по прямому удару в горло, сердце, спину, живот и плечи Цзюнь У, но противник даже не шелохнулся. Муцин закричал. «Не тратьте силы! Бесполезно! Его доспех не пробить!» Селян не послушал, только велел Хуачену. «Бей ниже правого ребра!» Но удар изогнутой саблей в указанное место по-прежнему не принес результата. «Я же сказал, бесполезно!» — вновь вмешался цин «Лучше сначала придумайте, как отдалиться от него, а мы присоединимся к битве, Фансинь, Где твои стрелы?» Фэн Синь карабкался по скале, чтобы поймать духа нерожденного, который показывал ему язык и плевался слюной, но, услышав призыв Муцина, сразу отозвался. «Хорошо, я иду». Тем временем Селянь настаивал. «Продолжай, не останавливайся, бей ниже правого ребра». «Ваше Высочество», — обратился к нему Фэн Синь. «Этот доспех очень крепок, даже несколько сотен ударов не смогут его разбить». «Все в порядке. Делай, как я говорю. Нескольких сотен ударов не понадобится», — не унимался принц. Хуачен, не задавая вопросов, нанес несколько ударов Эмином. Неожиданно вместе, где клинок сабли коснулся доспеха, появилась маленькая трещина. А следом потекла кровь. Клинок Эмина вошел в живот Дзюньу чуть ниже правого ребра. Хуачен, стоя перед Дзюнь-У, держал саблю одной рукой и не сводил сурового взгляда с противника. Селянь же очутился сбоку и велел Жоя воспользоваться моментом и сковать руки Дзюнь-У, чтобы тот не мог защититься. Муцин оторопел. «Как такое возможно?» Что случилось, что тысячелетний доспех столь просто оказался пробит Хуаченом? Затянув Жоя покрепче, И не отводя взгляда от Цзюнь У, Селянь обратился к нему: "Забыл? Мы с тобой сразились однажды восемьсот лет назад". Фэн Синь и Му поняли: второе вознесение. Тогда Селянь обратился к Цзюнь У с просьбой не свергнуть его, но кроме того пожелал помериться с ним силами. И хотя в той битве они условились не жалеть друг друга, наверняка Цзюнь У все же не стал сражаться во всю мощь. а вот Селянь выложился на полную. Принц нанес больше тысячи ударов, из которых более четырехсот достигли цели. Из тех четырех сотен одна сотня пришлась ровно в то самое место. Селянь без устали совершил более трех тысяч выпадов и, наконец, пробил практически несокрушимую защиту тысячелетнего доспеха Дзюньу, у вонзив меч ему под правое ребро. Именно туда... куда Хуачен теперь направил саблю. Вышло так, что 800 лет назад Селянь оставил на белом доспехе след, и понадобилось всего три удара, чтобы Хуачен смог его пробить. Кроме того, сабля Хуачена оказалась еще острее, чем предполагал Селянь. Клинок, вошедший в живот, наверняка нанес противнику тяжелое ранение. Но стоило принцу немного перевести дух, он услышал голос советника – «Бесполезно. Он...» По логике вещей, столь серьезное повреждение должно было ограничить Дзюнь-У в движении, но тот лишь опустил взгляд на рану, и при этом выражение его лица осталось неизменным. Селянь только успел заподозрить неладное, когда Дзюнь-У слегка шевельнул связанными руками, после чего послышался едва уловимый звук разрыва ткани, и руки Дзюнь-У освободились. Жоя, Порвалась. Белая шелковая лента, разорванная пополам, без признаков жизни, опала на землю. Еще миг, и принц почувствовал, как кто-то схватил его за шею и поднял вверх. Он услышал возглас Хуачена Ваше Высочество. Вот только этот голос вдруг оказался где-то далеко. Зато голос Дзюньу зазвучал совсем рядом. Сяньла. «Неужели ты думаешь, что меня в этой жизни пронзали меньше твоего? Решил, что я не сочту это пустяком?» Вдалеке раздался голос советника. «Даже если вы проткнете его сто восемнадцать раз, это не возымеет действия, потому что он, похоже, уже не способен почувствовать боль». «Ни один мускул не дрогнул бы на лице селяня, даже если бы его пронзило прямо в сердце мечом насквозь». «Дзюнь-У...» был таким же. Фэн Синь, который уже натянул лук в сторону Дзюнь-У, опустил оружие со словами. «Что? Но ведь тогда получается, ранить его или не ранить нет никакой разницы?» Му Цин вставил. «Заодно сообщу вам еще одну плохую новость. Я кое-что заметил и подозреваю, что скорость его самоисцеления даже намного выше, чем скорость, с которой наносятся раны». «Что?» Тем временем Селянь уже сам убедился в том, что это чистая правда. С такой страшной раной любой другой на месте Дзюньу у сложился бы пополам от боли, но тот уже перестал истекать кровью. «Не стоит так удивляться», — произнес Дзюньу. — «мне слишком часто вонзали нож в спину, и я умер бы уже тысячу раз, не научившись мгновенно исцеляться. Впрочем, вы двое поистине весьма неплохи». Он улыбнулся. «За восемьсот лет мне нанесли всего два ранения — мечом и саблей. Это ваших рук дело. Собиратель цветов под кровавым дождем, встань подальше. Ты ведь не хочешь увидеть, как я сломаю сянь шею?» Лицо Хуачена сделалось мрачнее некуда. В глазах закипела ярость, но на его глазах Зюнь-У подвесил селянин над краем небесного моста». «Стоит разжать пальцы, и принц упадет в пламенный поток с высоты в сотню джанов». Поэтому Хуачен немедля опустил оружие, однако из рук не выпустил и медленно отступил на несколько шагов. Он выглядел довольно спокойным, однако сабля в его руке выдавала его с головой. И Мин страшно разволновался, бешено завращал глазом, затем уставился на селяне». Когда Хуачен оказался на самом краю моста, Дзюнь-У, наконец, сказал «Достаточно». Он держал селяне так, что они смотрели друг другу прямо в глаза, но потом Дзюнь-У вдруг впечатал принца в каменную стену. Удар был настолько безжалостным, что у селяня загудело в голове, а изо рта и носа смазанными ручейками потекла кровь, каплями падая с подбородка. Где-то вдалеке, Кажется, послышались испуганные крики, но принц не различал, кто кричит. Он уловил только спокойный голос Дзюньу у прямо возле уха. сянь вот ты ударился головой о стену. Тебе больно?» Селянь не расслышал и не ответил ему. Тогда Дзюньу у снова ударил его лицом в стену, повторяя «Больно? Больно? Больно?», больно Каждый вопрос сопровождался ударом. И в результате Селянь громко закричал, но только кричал он следующее: Саньлан, не подходи, все хорошо, я в порядке, только не приближайся. По крайней мере сейчас не время, подходящий момент еще не наступил. Хуачен дернулся вперед с первым же ударом, но не успел сделать и двух шагов, как услышал наказ Селяня и потому заставил себя замереть на месте. При этом его лицо сделалось совершенно свирепым. Вены на тыльной стороне ладоней, казалось, вот-вот лопнут, руки неудержимо дрожали от плечей до кончиков пальцев. А Дзюнь у с абсолютно невозмутимым видом продолжал остервенело вдалбливать селяня в скалу, словно безумный, непрестанно спрашивая «Больно? Больно? Ваше Высочество!» — воскликнул советник, обращаясь неизвестно к которому из двоих. Селянь, уперевшись окровавленными руками в неровную поверхность скалы, проревел сквозь зубы. «Больно!» Лишь тогда Дзюнь-У, наконец, удовлетворенно улыбнулся, отпустил несчастную голову Селяня и поставил его на ноги. Селянь, обхватив руками все еще гудящую голову, осел на мост, и слезы вместе с кровью неподконтрольно покатились по его щекам. Дзюнь-У, присев рядом, вгляделся в лицо принца – Вдруг протянул руку и погладил его по голове, а затем аккуратно помог стереть кровь. Жест вышел наполненным теплом и лаской, словно отец сидит рядом с ребенком, которого сам только что избил до безобразия, и утешает его. От такого зрелища у Фонсини и Муцина кровь застыла в жилах. «Он... он... он в самом деле обезумел?» Рука Хуачена, сжимающая саблю, захрустела суставами, а зрачок в глазу Эмина резко сузился, при этом сам глаз будто бы покрылся кровавыми прожилками. Селянь, не роняя ни звука, лишь позволял дзюнь -У стирать кровь со своего лица. Дзюнь-У тем временем размышлял вслух. «Но что за глупое дитя? Раз тебе больно, почему ты не одумаешься?» «Считаешь, если биться головой о стену, то стена упадет сама? Почему бы не изменить собственное направление?» Селянь ответил. «Не одумаюсь». Дзюнь-У вспылил, замахнулся и нанес такой удар, что Селянь распластался на мосту. Голова принца все еще кружилась, когда Дзюнь-У снова приподнял его одной рукой. По его тону было ясно, что он скоро потеряет терпение. Тебе непременно нужно вывести меня из себя? Я спрошу еще раз, ты исправишься или нет? Селянь, Кашлинов выплюнул полный рот крови. Не исправлюсь. Маска мягкости на лице Дзюньу наконец треснула. Сквозь нее промелькнул гнев. Советник, мрачный как туча, заметил этот недобрый знак и поспешно выкрикнул — «Ваше Высочество, вы ведь никогда не желали смерти этому дитя, он всегда вам очень нравился, вы сами говорили, разве не помните?» Дзюнь-У холодно усмехнулся. «Не будь это так, я бы не стал восемьсот лет тратить все свое терпение и снисхождение на него одного. Он бы давным-давно обернулся частью фундамента столицы бессмертных, попираемой тысячами ног». Он повернулся к Селяню и вновь неожиданно пришел в ярость. «Но только он не ценит доброго отношения. Упрямится, капризничает, никак не желает меня слушаться. Постоянно выступает против. Не исправишься? Хорошо. Тогда давай проверим, упадет ли эта стена, если я разобью об нее твою голову!» Советник, видя, что Дзюнь-У опять схватил Селяня, поспешил остановить «Ваше высочество! Ваше высочество! Его высочество, молодой принц, просто несмышленыш! Пощадите его в этот раз! Будет вам! Однажды он образумится Зюнь Дзюнь-У бросил на него взгляд. Его улыбка сделалась еще холоднее. «Ты решил, что я по-настоящему обезумел? Не надейся меня обмануть! В душе ты, должно быть, считаешь истинным несмышленышем не его, а меня!» Советник так и застыл, а Дзюнь-У продолжил. Ты всем сердцем желал взрастить его, наставлял его, наверняка лишь потому, что в твоих мечтах он мог бы превзойти меня. Так ты бы доказал, что я ошибался. Но ты был прав, вы были правы. Ты бы мог разочарованно вздыхать, глядя на теперешнего Дзюнь-У, но превознося призрачный образ совершенного наследного принца Уюна. Разве не эту цель ты преследовал? Думаешь, я не знаю, о чем ты думал? «Нет, не надо опять начинать спор о том, кто прав, кто виноват, кто победил, кто проиграл. Я никогда не имел подобных мыслей», — ответил мэй нянцин. Но Дзюнь-у его уже не слушал, его голос сделался резким. «Даже не думайте! Я вам говорю, даже не думайте! Никому не дано превзойти меня, и тем более ему!» Он рассмеялся, словно сумасшедший, затем вновь схватил селяня и принялся бить головой о скалу с криками «Ты исправишься! Исправишься! Исправишься!» Селянь будто следом лишился рассудка, схватил Дюнь-У за руку и орал «Не исправлюсь! Не исправлюсь! Не исправлюсь!» От ударов у принца из глаз посыпались искры, нестерпимая боль пронзила голову, но он упрямо повторял одно и то же, не собираясь давать ответ, который Дюнь у хотел услышать, лишь прямо заявлял «А вот и не исправлюсь». Он слишком долго терпел, как будто все эти годы ждал лишь этой возможности, чтобы, истекая кровью, плакать и орать во всю глотку. «Вот и не исправлюсь! Будет больно! Не исправлюсь! Настигнет смерть! Не исправлюсь! Никогда не исправлюсь!» Теперь не дюнь у довел Селяня до безумия, а уже Селянь до безумия разгневал дюнь у Глаза дюнь у налились кровью, он собрался преподать еще один урок принцу, но вдруг застыл и опустил взгляд, увидев, как на его плечо обрушилась длинная сабля, и ощутив, как в спину ровным рядом летят восемь длинных стрел, выструганных из веток. Для него это был сущий пустяк, ведь ни сабля, ни стрелом не пробить его белый доспех. Проблема лишь в том, что его правая рука исчезла. Рука, которой он держал селяня, исчезла, пропала от самого запястья, где теперь виднелся ровный срез. Селянь исчез вместе с ней. Затем Дюнь у обернулся. и что-то с яростным порывом полетело прямо на него. Взмахнув левой рукой, он схватил летящий предмет и обнаружил, что это и есть его собственная правая кисть. На другой стороне небесного моста Хуачен держал в объятиях окровавленного селяня, одной рукой сжимая саблю и обнимая принца за плечи, другой – зажимая рану на его голове. Его голос звучал угрожающе. «Убери!» свою грязную лапу. Не желая признавать поражение даже под страхом смерти, Селянь окончательно разозлил Дзюнь-У, чтобы тот, наконец, ослабил бдительность. Дзюнь-У, взяв свою правую кисть, приставил ее обратно к запястью, пошевелил рукой и выдернул стрелы из спины. Затем вдруг вспомнил кое о чем, обернулся и как раз увидел за своей спиной побледневшего му сына. сжимающего в руках длинную саблю. Тот, поймав на себе его взгляд, немного испугался, но все же заставил себя забыть о страхе, сохранять невозмутимость. Но надолго эта невозмутимость не задержалась. Дзюнь-У, посмотрев на свое плечо, спокойно произнес. «И все же тебе в сравнении с сянь Лэ не хватает мастерства». На лице Муцина лишь дрогнул мускул, Но тут сабля выпала из его рук, и выражение совершенно переменилось. Он дернул рукав, уставившись на свое запястье, где черная проклятая конга сжалась сильнее, а вокруг нее яснее проступили сосуды, словно кровь со всего тела неудержимо потекла к этому месту. Фэн Синь, видя, что Муцин стоит, не шевелясь, закричал ему. «Чего ты встал? Беги!» «Фэн Синь, дурья эта голова!» Одернул советник. — У него ведь ранены ноги. Как он побежит? Фансинь от неожиданности выругался. — Твою ж мать! Он совершенно забыл об этом. В прошлом Муцин, наверное, закатил бы глаза от злости на Фэнсиня, но теперь, даже имей он возможность убежать, это не помогло бы. С конгой на руке беги, сколько вздумается, не поможет. Фэнсинь, выругавшись, хотел было прийти на помощь. но Цзюнь у вдруг запустил в него те стрелы, которые только что вынул из собственной спины. Фан синь только и успел почувствовать холод сердца, опустил взгляд и обнаружил, что все восемь стрел вернулись к нему и теперь торчат из его груди. Цзюнь у же медленно направился к Хуачену и Селяню. Хуачен, не удостаивая противника взглядом, обнимал Селяня и звал гг, гг. Селяню так досталось, что он лишь спустя некоторое время пришел в себя, до сих пор ощущая, как ужасно болит голова. Но даже не открыв глаз, он первым делом спросил. «Саньлан, ты в порядке?» Хуачен, посмотрев на принца, вдруг прижал его к себе сильнее и с нежностью произнес. «Я в полном порядке. Лучше бы ты позаботился о себе». Он крепко сжал принца в объятиях, при этом стараясь не касаться его ран. Селяне пришлось приложить усилия, чтобы открыть глаза, и перед ним предстала жуткая картина происходящего. Муцин, словно окаменевший, остался стоять на месте, одной рукой крепко схватив себя за запястье, словно в противостоянии с конгой-кровопийцей. Но по его мертвенно-бледному лицу было ясно, долго он так не продержится». Фансинь, хоть его и не пронзило стрелами насквозь, все же оказался серьезно ранен и теперь упал на мост. Дух нерожденного, от радости то и дело издавая странные вскрики, скакал вокруг него, наступая Фансиню на лицо, отчего тот приходил в ярость, но пошевелиться не мог, иначе его раны стали бы еще серьезнее». Небесный мост тем временем рушился, участок за участком, и они в любой момент могли упасть следом. Селянь, поняв, в каких обстоятельствах они оказались, от испуга захотел подняться, и Хуачен поддержал его под руку. Они вместе посмотрели вперед на медленно приближающегося к ним дзюньу. В свете пламени, окружающего со всех сторон, его фигура казалась чрезмерно высокой и отбрасывала огромную тень. Селянь, старательно стерев с глаз и лица кровь, уставился на эту фигуру. В руке дзюнь удержал держал Джусинь, направив переливающийся духовным сиянием клинок в сторону и вниз. Сейчас казалось, что вовсе не он в приступе безумия вбивал Селяня в скалу, а кто-то другой. сянь Лэ, ты прекрасно понимаешь, что твое поражение неизбежно». Дзюнь-У знал Селяня как никто, знал все о его технике боя, а также полностью превосходил его в магической силе. К тому же, даже еще не вступив в схватку с Дюнь-У, принц почувствовал, что и боевой дух, и магические силы того возросли. Гора Тунлу его владения, это заметно подавляло любого противника. «Наверное, он прав», — подумал Селянь, — «принцу не победить. Но даже если так, он непременно должен сразиться». Только Хуачен вдруг сказал «Нет, ваше высочество, ты сможешь победить его». Селянь застыл и перевел на него взгляд, а Хуачен также внимательно глядя на принца добавил «Ты сможешь победить, ты сильнее его». Его единственный глаз сиял так ярко, будто внутри что-то горело. Хуачен уверенно сказал «Верь мне, он ошибается, а правда на твоей стороне, ты сильнее его». «Ты намного сильнее». Дзюнь-У издал тихий смешок, должно быть, счел слова Хуачена смехотворно наивными. Или, может, развеселился из-за мощи, который поигрывал в ладони. Сила веры тысяч и тысяч последователей сейчас находилась в его руках. Но Хуачен схватил принца за плечо. «И что с того? Это просто десятки тысяч глупцов. Они ничего не стоят». «А тебе достаточно одного последователя!» «Достаточно одного последователя?» Селянь не успел сообразить, что происходит, когда Хуачен притянул его к себе. Глаза принца широко раскрылись. В его тело бешеным потоком ворвались магические силы. В этот раз, в отличие от любого из предыдущих случаев, передача магических сил произошла категорически насильно, Даже призрачные бабочки и озлобленные духи, казалось, ощутили эту пугающую мощь. Находящиеся слишком близко к Хуачену и Селяню бабочки и духи просто-напросто взорвались, послышались хлопки и пронзительный визг. Принц почувствовал, что его пальцы вот-вот задергаются в судорогах, ноги задрожали так, что он, казалось, сейчас рухнет на колени, не в силах стоять. В душе Селянь кричал «Остановись, не надо!» Но Хуачен обеими руками крепко держал его голову, не давая отстраниться, не позволяя отказаться. Спустя какое-то время Селянь ощутил, как напряжение на шее спало. Одновременно с этим Хуачен наконец отпустил принца, и у того подкосились ноги. Упав на колени, Селянь уперся руками, только так ему удалось сохранить равновесие. Зюнь-У остановился, глядя в их сторону с посуровившим лицом. А Фан синь лежавший вдалеке от них, проговорил, не веря своим глазам. «Ваше высочество! Твоя? Твоя?» Селянь дрожащими руками притронулся к шее. «Ничего нет!» Хуачен влил в него слишком много магических сил. «Правда, слишком много!» Их количество вышло далеко за пределы, которые способны запечатать проклятые конга. Аковы, что сдерживали селяне, больше восьми сотен лет, оказались сломанные. С улыбкой чуть бледнеют красные одежды. Часть первая. Муцин пробормотал Как такое возможно? Откуда так много? Ему никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то сломал проклятую конгу магическими силами. Хуачен поднял селяне на ноги со словами "ГГ, попробуй сразиться с ним теперь». Весьма кстати Дзюньу у налетел на принца с мечом. Тот неосознанно скинул руку, чтобы отбить удар пальцами. Послышался звон металла, и Джусинь едва не вылетел из рук противника». Мощь этого приема теперь не шла ни в какое сравнение с прежней. Селянь в легкой растерянности посмотрел на свои руки. Уже несколько сотен лет его не посещало подобное чувство, словно принц давным-давно позабыл, что это и есть он настоящий. Неудержимый до неспособности контролировать собственную силу каждым шагом сотрясающей земли и горы – Одним шагом преодолевающий тысячи ли, одним шагом взмывающий к небесам, Селянь крепко сжал пальцы в кулак и нанес яростный удар прямо по лицу Дзюньу. у С самого начала их битвы это лицо оставалось нетронутым, но на сей раз удар пришелся в цель, и из уголка губ Дзюньу у наконец вытекла капля крови. Он стер ее большим пальцем и взглянул на свою окровавленную руку. В следующий миг он резким движением отбросил Джусинь в сторону. Похоже, все-таки решил сойтись с селянем в рукопашном бою. Принц замахнулся снова, но в этот раз Дюнь-У поймал летящий в него кулак и вывернул селяню руку, которая звонко хрустнула, изогнувшись под неестественным углом. Превозмогая боль, Селянь быстрыми движениями вправил сустав на место, затем ударил ладонью, но Дзюнь-У отбил и эту атаку. Понимая, что преимущество пока не на его стороне, Селянь ринулся подобрать Фан Синь, который Дзюнь-У отшвырнул в сторону. Но тот, разумеется, предвидел подобное и возник у него на пути. Вот только Дзюнь-У позабыл, что за его спиной остались Фан Синь и Му -цин, И хотя оба сделались полуколеками, все же попытались незаметно схватить меч, действуя при этом крайне осторожно, но у Дзюнь-У будто глаза росли на спине. Он сделал выпад рукой назад, и мост под ногами Фэн Синя и Муцина рухнул, двое вместе полетели в лавовую реку. В последний момент чья-то рука схватила Фэн Синя за сапог, а тот, в свою очередь, успел поймать за сапог Муцина. Задрав голову наверх, Фансинь заорал. Твою мать! Да твою ж мать! Советник почтеннейший, только ни в коем случае не отпускайте нас! Именно советник и успел их поймать. Стало быть, вам известно, что я в почтенном возрасте! выкрикнул он со вздувшимися на лбу венами. Тогда скорее забирайтесь на мост! Мост обрушился от удара Дзюнь-У, но селянь успел задержать падение, просто-напросто подвесив рухнувший участок в воздухе. Принц хотел было поднять его наверх, но Дзюнь-У не дал ему на это времени. Сейчас трое оказались всего в паре тройки джанов от кипящей лавы и отчетливо слышали бульканье раскаленных пузырей. Муцин, подвешенный ниже всех, еще и как назло оказался вниз головой, потому его охватил ужас – «Одно неверное движение, и он помоет голову лавой». С лицом красным от жара Муцин закричал «Скорее, поднимите меня!» Но спустя несколько мгновений, когда советник уже потянул их наверх, вновь раздался возглас Муцина «Стойте, не поднимайте меня!» Советник разъярился «Да чего тебе в конце концов надо?» Фэн Синь вставил «Ты серьезно? Хорошо, тогда я отпускаю». Муцин выругался «Да чтоб тебя, твою мать! Только попробуй отпустить! Вниз посмотри! Меч!» Все трое перевели взгляд в указанном направлении. Прямо под ними черный меч торчал из потока лавы, медленно погружаясь глубже. Это был Фансинь. Синь, в попытке незаметно схватить который они оказались сброшены вниз. Муцин изо всех сил тянулся к мечу, словно мечтал сейчас лишь об одном — обернуться длиннорукой обезьяной. но никак не мог достать до рукояти, поэтому выкрикнул «Опустите меня чуть пониже! Совсем немного не хватает!» Вены на лбу советника вздулись еще сильнее. Он пожаловался «Вы двое молодых парней, а я груда старых костей! Не перегибайте палку!» Однако он все же позволил сапогу в своей руке чуть соскользнуть вниз, отчего лицо муцина свесилось ближе к лаве, а волосы, убранные в длинный хвост, на конце занялись огнем. Твою ж мать! заорал фансинь, тебе волосы подпалило! Сейчас сгорят без остатка! К счастью, сын наконец вытащил меч и, как сумасшедший, охлопывая языки пламени с волос, запустил фансинь в полет вместе с брызгами лавы, бросив его в сторону принца. Селянь, лови! Принц протянул руку и поймал фансинь за рукоять. Тем временем силы советника подошли к концу. «Я больше не выдержу! Поднимайтесь быстрее, вы оба!» Фансинь видя, что советник уже трясется от напряжения, понял, дело плохо, и рывком швырнул Муцина наверх с криком «Сколько можно возиться!» Муцин был разгневался на фансине за этот бросок, но тут из пламенного потока под ними, словно рыбешки из воды, выпрыгнули несколько десятков озлобленных духов, которые повисли на груди Фансиня. Если бы не защита божественного сияния, они бы прожгли его насквозь. Ранее Фансинь распугал их своими стрелами, и духи затаили на него злобу, поэтому до сего момента следовали за ним под лавой, чтобы выбрать момент и напасть. Советник, совершенно не готовый, к столь внезапному увеличению веса в своих руках, полетел с моста, и теперь настал черед Муцина схватить Мэй нянь -цина за сапог. Фэнсинь оказался в весьма зависимом положении. Он был ранен, до сих пор не выдернул несколько стрел из груди. Ему пришлось голыми руками отбиваться от озлобленных духов. При этом следовало помнить, что из-за слишком резких движений советник мог его не удержать. Духов внизу становилось все больше. Они всем скопом повисли на Фансине, словно решили сыграть с Муцином и советником в перетягивание каната. Обе стороны прикладывали немалые усилия, и если так пойдет дальше, они вполне могут разорвать Фансиня пополам. «Нельзя ли поскорее избавить меня от страданий?» – взоревел Фансинь. «Закрой рот!» – огрызнулся Муцин, но тут заметил, что ноша сделалась легче, как будто озлобленные духи наконец отступили. Муцин поспешил затянуть Фансиня и советника на мост. Фансинь, поднявшись, едва отдышался и еще не оправился от испуга, как снизу раздались яростные вопли духов. Посмотрев вниз, муцына советник в голос воскликнули: Фансинь, это твой сын! И действительно, среди огненно-красных лавовых духов угадывалось бледное существо, которое перепрыгивало от одного духа к другому и в бешенстве впивалось в них зубами, стараясь разорвать. Но каждый призрак представлял собой, по меньшей мере, двухтысячелетнюю темную тварь. К тому же их набралась целая арава. Разве какой-то мелкий демон, которого и младенцем назвать нельзя, мог их напугать? Изначально маленькое тельце было белее кости, но теперь ожоги от пламени сочились кровью, на коже тут и там проступили красные пятна. Дух нерожденного издавал демонические завывания, но они вместо желания пожалеть его вызывали лишь ужас. И все-таки Фансинь взорвался и заорал вне себя от ярости. «Совсем свою гнилую совесть потеряли! Толпой накинулись на ребенка! Цо-цо, сюда!» Не в состоянии справиться с таким количеством тварей, дух нерожденного уже почувствовал опасность. А услышав, что кто-то за него заступился, пронзительно взвизгнул и запрыгнул на плечо Фэнсиня. Тот схватил лук, одним движением выдернул из собственной груди все стрелы и вихрем послал их в лавовую реку, подняв столб огненных брызг. Дух нерожденного так и запрыгал на его плече с криками злорадного восторга. Тем временем Селянь, заметив, что Муцин, Фэн Синь и советник в безопасности, наконец успокоился на их счет и уже приготовился все внимание посвятить битве с Дзюнь У, как вдруг ему сдавила грудь. Дзюнь У обхватил его со спины, не давая шевельнуться, и заговорил. «Я же предупреждал. Думаешь, где ты научился всему, что умеешь? Все твои приемы я знаю, как свои пять пальцев». «Если Селянь не выберется из этого захвата, он окажется просто раздавлен». «Но Дзюнь У наверняка известны все способы высвобождения, которые могут прийти на ум принцу». До него вдруг донесся голос Хуачена. «ГГ, не бойся. У тебя точно есть прием, о котором он не знает, на который способен только ты, а он нет». В сознании принца сверкнул блеск осознания. У него есть такой прием? А, а ведь и правда, есть. Если нельзя высвободиться, то и не нужно высвобождаться. Селянин развернулся лицом к Цзюнь у и вместо того, чтобы вырваться из его рук, сам обхватил противника в ответ и по слову выдавил. Этот прием ты точно не знаешь. Не отпуская Цзюнь у принц вместе с ним врезался в несравнимо твердую каменную стену. В этот удар он вложил всю свою мощь, и скала с грохотом обвалилась, а еще принц услышал, как что-то треснуло. Этот звук исходил от Дзюнь-У. Его белый доспех разбился окончательно. Одновременно с этим Дзюнь-У отпустил принца, яростно крича «Прочь! Пошли прочь!». Селянь поднял взгляд, и его окатило ужасом. в глаза бросилось то, что заставило Дзюнь-У прийти в такое бешенство – лица. Три лица снова вырвались на свободу. Селянь опять поднял меч и одним выпадом пронзил сердце Дзюнь-У, пригвоздив того к скале. Изо рта Дзюнь-У выплеснулась кровь. Принц влил в удар столько магических сил, сколько смог, и они мгновенно взорвались, когда клинок вошел в тело Дзюнь-У – «Никакая способность к исцелению больше не поможет ему восстановиться». Гора рухнула. Дзюнь-У, которого пригвоздило мечом к этой скале, после обрушения остался лежать на земле. Но и сейчас он не собирался сдаваться. Схватив Фонсинь за рукоять, Дзюнь-У как будто собрался что-то написать на клинке. Наверняка какое-то заклинание. Его нужно остановить. Но только селянь скинул руку, к ним бросился советник с криком — Ваше Высочество, довольно, прекратите! Селянь застыл, не понимая, к кому обращается советник, кого просят прекратить. Дюнь уже, откашлившись кровью, гневно взревел: Пошел прочь! Мэйнянь цин, упав рядом с ним на колени, повторил: Ваше высочество, довольно, правда, прекратите. Нет никакого смысла продолжать сражаться. Что ты понимаешь? Прочь! «Да я не понимаю. За столько лет вы были и бессмертным божеством, и князем демонов, убили всех, кого хотели, заполучили все, к чему стремились. Чего ради вы бьетесь? Что вам нужно, в конце концов? Что вы хотите доказать?» На короткий миг на лице Дзюньу промелькнула растерянность, но продлилась совсем недолго. Он схватил советника за горло и в гневе взревел. «Хватит меня поучать! У тебя нет такого права! Ни у кого нет!» Сейчас Дзюнь У не доставало сил, и из его захвата не составило бы труда освободиться. Селянь вознамерился было вмешаться, но советник махнул ему рукой, делая знак не двигаться, и продолжил: «Ох, ваше высочество». Дзюнь У холодно взирал на него, все так же не разжимая пальцев. Несмотря на иссякающие силы, свернуть советнику шею ему по-прежнему не составило бы труда. но мэй -цин, даже находясь в столь опасном положении, позволял ему сжимать свое горло. «Я взял его высочество в ученики вовсе не для того, чтобы из него получились вы, не пошедшие по неверному пути, не для того, чтобы посрамить вас с его помощью. Он — это он, а вы — это вы. По сути своей вы изначально разные, у вас разные дороги, и это вполне нормально». «Раньше я уже говорил вам об этом, и вы не поверили. Ну, а что же теперь?» Дзюнь-У молча не сводил с него глаз. Советник продолжал. «Я всего лишь по-настоящему тосковал по вашему высочеству, по-прежнему государству Уюн, по всем нам и по тем временам, когда мы еще не вознеслись, вот и все». «Столько лет прошло», — добавил советник. «Ваше высочество». А я, лишь наблюдая за вами, чувствовал усталость, неимоверную усталость. Ну, а вы сами, неужели нисколько не устали? Дзюнь-У являлся первым богом войны трех миров. Его облик и поведение всегда должны были служить эталоном совершенства, без единого пятнышка. Но сейчас, когда божественный ореол исчез, селянь обнаружил, что даже без трех отметин ветре ликов Дзюнь-У выглядел слишком бледным». Черты лица чрезмерно суровы, под глазами заметны темные круги, отчего лицо кажется невыразимо мрачным, а вся та мягкость, которая подчеркивалась божественным сиянием, исчезла без следа. И все же, теперешний дзюнь у выглядел, наконец, живым, пусть и болезненным. «Ваше высочество», — произнес советник, — «вы потерпели поражение. Даруйте самому себе освобождение». Дзюнь-У в некотором замешательстве переспросил. «Я потерпел поражение?» Чрезмерная мощь магической силы принца ударной волной пробила потолок грота, и сверху пролился прозрачный солнечный свет. С неба тонкими струйками закапал дождь. Дзюнь-У лежал на земле. Селень стоял и взирал на него сверху вниз». К своему удивлению, принц увидел в его взгляде тень избавления от тяжкой ноши. Ему невольно подумалось. Наверное, в глубине души Дзюнь-У все время носил желание быть поверженным, чтобы кто-то прервал эту вереницу повторяющихся дней, полных безумия и раскола собственной личности. Внезапно Дзюнь-У задал вопрос. «Как называется тот прием?» Селянь рукавом стер кровь с лица и ответил «Разбивание камня на груди». Дзюнь-У застыл, словно о чем-то подумав, усмехнулся, вздохнул, закрыл глаза и проговорил «Красиво». Больше он не проронил ни слова, но по его лицу все видели, насколько он измотан, больше скрывать это было невозможно. Селянь, наконец, убрал руку с рукояти Фансиня, Не зная, что делать дальше, Он невольно поискал глазами Хуачена. Тот оказался на том же месте, посреди единственного уцелевшего участка Небесного моста, где уже долго стоял и спокойно ждал принца, заведя руки за спину. Увидев, что Селянь обернулся, Хуачен с улыбкой поймал его взгляд. Советник, сидя возле неподвижного Дзюньу, сказал Селяню. «Ваше высочество, ступайте». Но сам он вставать не собирался. «Наставник, вы не пойдете с нами?» Советник покачал головой. «Я побуду с его высочеством. Не волнуйтесь, ведь когда-то я этого не сделал». Дождь усиливался, омывая лицо Дзюнь-У, его закрытые глаза, смывая кровь и жизнь, вытекающую из его раны. Селяню даже показалось, что три лица, омытые дождем, как будто сделались менее отчетливыми». впрочем, возможно, ему только показалось. Постояв немного в молчании, Селянь снял со спины Доули и уронил ее, прикрыв лицо Дзюньу. Канга на запястье Цина разжалась сама по себе, и он пинком запустил ее в лаву, с трудом вернув себе привычное состояние холодного спокойствия. Дух нерожденного спрыгнул с плеча Фэн-Синя, На четырех конечностях подполз к лицу Дзюньу и осторожно потрогал, совершенно иначе, нежели ранее прыгал по лицу родного отца, чем разозлил Фэн-Синя до полусмерти. Селянь же, не обращая внимания больше ни на что, с разбитым лицом помчался прямо к Хуачену, словно обрел новую жизнь. По правде говоря, он действительно едва спасся от смерти. Врезавшись в Хуачена со всего размаху, он воскликнул «Сань-Лан!» Хуачен протянул к нему руки, отшатнулся на шаг, едва не сбитый принцем с ног, заключил его в объятия и, лучезарно улыбаясь, произнес. "ГГ, видишь, я же говорил, ты обязательно победишь». Затем приподнял его лицо, внимательно осмотрел и вздохнул. «Опять ты довел себя до такого состояния?» Там, где пальцы Хуачена касались лица селяня, пролетала малюсенькая серебристая бабочка». И раны сразу затягивались. Селянь также лучезарно улыбнулся в ответ. «В следующий раз подобного не повторится». Хуачен, приподняв брови, напустил на себя суровость. «Следующего раза не будет». Помолчав, Селянь без улыбки серьезно сказал. «Саньлан, тогда на горе Тунлу я говорил, что расскажу тебе кое-что, когда мы выберемся, помнишь?» Хуачен улыбнулся. «Разумеется, помню». «Я помню все, что ты говорил, Гагэ». Опустив голову, Селянь с трудом набрался смелости и, наконец, искренне начал. «То, о чем только что упомянул Дзюнь-У, тоже имеет отношение к этому. Честно говоря, я вообще-то давно должен был рассказать тебе, но никак не мог решиться, боялся, что ты узнаешь». «Боялся, что я узнаю, что ваше высочество едва не стал белым бедствием, верно?» Селяня торопел. «Ты...» Хуачен больше не стоял перед принцем, опустился на одно колено и поднял на него взгляд с улыбкой говоря. «Ну как, ГГ? теперь вспоминаешь?» «Как же не вспомнить! Ведь тогда безымянный призрак точно так же преклонял перед ним колено. Та белая маска и улыбающееся лицо Хуачена в этот миг слились воедино. Сердце селяня дрогнуло, колени подкосились, и он просто сел перед Хуаченом бормоча». Саньлан, это, это был ты! Хуачен усмехнулся, продолжая стоять на одном колене и глядя на принца единственным глазом. Ваше Высочество, я все время присматривал за тобой. Селянь только и смог выговорить. Ты, ты? Он наконец понял, что означали все те слова, которые Хуачен говорил ему как будто невзначай. Вот оно что. «Принцу никогда не приходило в голову, что Умин и есть Хуачен. Он все знал, он все видел, он всегда был рядом». Тысячи чувств, десятки тысяч слов внезапной волной нахлынули на принца, затопив его сердце. Трогательное волнение, стыд, душевная боль, безумная радость, а еще глубже — восхищение и любовь, от которых нет спасения». От переполняющих эмоций грудь принца готова была взорваться, но он не мог вымолвить и слова, только бросился к Хуачену, обнимая его с криком: "Саньлан!" Он, казалось, мог сказать теперь только это, и потому позвал вновь: "Саньлан!" Хуачен от его броска не устоял и тоже сел, прижимая селяне к себе и громко смеясь. Страх и волнение как рукой сняло. Селянь крепко обнял Хуачена за шею и так рассмеялся, что захотелось плакать. Но слезы не успели упасть из его глаз. Принц вдруг заметил весьма скверную деталь. Хуачен был демоном, но его тело при этом ничем не отличалось от тела обычного человека. Вот только сейчас Хуачен, которого обнимал принц, его яркие красные одеяния сделались чуть прозрачными».